И вернись домой, и я тебя задушу. Эй, я подремал в соседском гараже. Ой, ладно, ладно. Открутите мне хвост. Да, я стоял прилично одетый, в метено, в новоай модной шляпке, которую хозяин притаил до дня рождения своей жёнушки. Но любой, кто вздумал бы вздремнуть там, лёг бы именно на неё. До того уютная шляпа словнёт. И вовсе не виноват я, что лента вокруг тульи спуталась и порвалась. Я просто пытался сместить с нее кошачью шерсть. Да, я крутился. Надо же было устроиться поудобнее. Проснулся, чувствую, помираю с голоду. Раньше в прежнем доме, проголодавшись, я мог просто развалиться где-нибудь на самом проходе и смотреть в глаза маме Элли, пока она не вспомнит о своих обязанностях кормилицы. Овы, это не срабатывало с незнакомыми. Я крутился под ногами, тёрся и моргал, но чужие так не уклюжи. На меня наступали, обвиня, несколько раз спотыкались. И ругали, представляете? Есть такие грубияны. Наконец я сдался и пошёл проведать, что выбрасывают в ближайшей пиццерии. Вы тоже не равнодушны к попервоне. Завернул за угол. Кого, по-вашему, я увидел? То, как не сам мистер меня послали искать нашего кота, вышагивал в раздражении и обиде. Меня не радовала перспектива вернуться домой, вися у него под мышкой. И я поспешно скрылся. «Кис-кис!» Орал он, сотрясая воздух. «Та... Таффи! Ты где? Вернись, чтобы я мог тебя придушить!» «Вернись!» чтобы я мог сварить тебя в кипящем масле. Тафи, знаешь, что сейчас идёт по телику? Да. Лучшее пенальти сезона. И что же? Я сижу, смотрю. Не. Не смотрю. И не сижу. А часть из-за того, что телевизор сломан. А часть и потому, что меня послали тебя искать. Так что возвращайся, Тафи. Кис-кис-кис. Вернись, чтобы я мог испортить тебе жизнь так же, как ты испортил мне. Я простой вопрос вам задам. Ладно. А вы вот, слыши вы такое? Вышли бы в вы окно. Нет, не вышли бы. Вот и я не вышел. Промелькнула в моей мысль податься домой, исчезла, испарилась без следа. И я сделал ноги. И я его не убивал. Предопреждение. С слабым нервом эту главу лучше пропустить. Настоятельно рекомендую. Нехорошая она. Я брёл по улицам. Шли часы. Я все голоднее. И становилось всё говоднее, и говоднее, и говоднее. Все крышки на мусорных баках были плотно закрыты. Я смотрел в дворы одним за другим, в поисках, когда бычье, в надежде, что какая-нибудь добрая душа Оставит для ижей хоть блюдце с молоком. На четно. Дошёл до конца улицы. Ничего. Вздыхая, потащился на запад. Вот тогда-то я и увидел его в траве под ногами. Тенец. Я его не убивал. Понимаете? Наверное, он выпал из гнезда после того, как я прошёл в первый раз. Вероятно, от испуга. Не, он был мёртв. При этом свеженький. А я хотел есть. Я потрогал его лапой. Ну давай же, подбодрил я себя. Не будь такой мямлей. Это же мясо. Свежее мясо. Вкусная это традиционная пища. А ты очень голоден. О, вы голоден, но не настолько. Нет, не настолько. Был от тигр и снеженка оказались правы. Гадость. Фу. Фото моего красавца Тафи. И вот стою я и пытаюсь убедить себя, что пенет с навкус не хуже пеперони. Как вдруг на меня падает тень. Из дома показалась женщина. И я смотрю на неё, она на меня. А я-то на неё смотрю. потому что она соорудила себе прическу наподобие мягкого мороженого в стаканчике. А она смотрела, потому что, видать, приняла меня за подарок с небес. «Кот!» Она заметила несчастного заморыша у меня в лапах. «И явно охотник. Ты и мышей ловишь? А то у меня на кухне под дверью какое-то шебуршание. Боюсь уж, не грызун ли?» Потому как она произнесла слово «грызун» Было видно, что особо весьма требовательное. Но я устал и прогодался и подумал: "Ну и что, собственно? Некоторые коты вынуждены зарабатывать на пропитание. Можно попробовать". И я оказался прав, что решился. Ибо жизнь порой бывает верхом блаженства. Мисс Уипп посчитала, что я становлюсь мышей, если меня не кормить. Но она не знала, что я ас среди асов в обращении с помойными вёдрами. В всякий раз, как она выходила, я наступал на педаль, и вывозил то недоеденных окорочков мяса, то остатки цыплёнка. Насытившись, я унёс добычу в сад и зарыл позади комом баслёпинами. Она ничего не заподозрила, поскольку шорошание прекратилось. Это оказался всего-навсего сухой листок, застрявший в щели под дверью. И я его выговаривал, и Ополя грызанов как не бывало. Три ночи подряд она возносила мне хвалу. Ты просто чудо, Кискинс. Ты мне очень пригодишься на вилле в Испании. Вилле в Испании? Она что, миллионерша? Похоже на то. Сперва купила мне красивый ошейник, отделанный драгоценными камнями. И корзину Десна в форме лебедя. Мр. Потом понесла стильную мисочку для воды. На следующий день даже повязал город фотографировать. Да. Это вам никакая не будь дешёвка типа: "Стой спокойно, на моём мобильнике мединая камера", как в доме Элли. Мисс Уипп заказала мне студийный портрет. Фотограф усадил меня на подошку и вежливо, вежливее не придумаешь, попросил не отворачиваться от камеры. Кискинс. Посмотри, пожалуйста, сюда. Да. Так гораздо лучше. Он нащёлкал одежу на разных снимках. И должен сказать, весьма недворных. Кодалось, а чем на тех ужасных объявлениях потерялся кот. Так они мне глянули, что захотелось показать моей бывшей неблагодарной семье. Чего они решились? И я взял один снимок за угол. Только бы сегодня мне закапать. И медленно, аккуратно понёс к своему бывшему дому через весь город. Элли сидела на крыльце, лила горькие слёзы. И я спрятался за кустом. Ох, Тафи. Покала она. Ох, Тафи. Тебя так долго нет. Я так соскучилась. Ох, Тафи. Как даже ты вернёшься домой? Да, мой. Ха. Пардон, конечно. Но теперь у меня новый дом. Гораздо, гораздо лучше прежнего. Дом, где я достойно питаюсь, и люди ценят мою красоту. Я выпрянул фотографию. Ветер подхватил её и мягко опустил на дорожку прямо перед Элли. Она подобрала её и вытерла слёзы, чтобы лучше рассмотреть. И завыла. Нет! Это же Таффи. И я этой фотографии раньше не видела. Вот, именно детка. Эта фотография гораздо круче и красивее, чем дева левая. Элли ринулась в дом. Скрываясь за костюмом, я подглядывал в окно. Элли метала фотку перед лицами родителей. Мам, пап, глядите. Таффи, наверное, похитили. Видите? В доказательство катакрады подкинули снимок. Должен признать, мама Элли встревожилась. Но, мистер, не ждите, что я раскошелюсь. Лишь пробурчал что-то неприятное вроде «Если этот длинной кот стоит хоть горсти мелочи, то я банан». Не будь я в бега, я бы на него сейчас плюнул. Прямо в лицо. Элли снова разревелась. И я спрыгнул. Не жалейте её. Не смейте. Она сама виновата. Пусть теперь страдает по любимому тафи. Надо было раньше думать о место того, чтобы грезить о слащавых котятах. И нечего беспокоиться за эту девчонку, говорю вам. Побеспокойтесь лучше обо мне. Я лично так и сделал. Вдруг сообразил, что если я быстро не вернусь, строгая мисс Уиппи может выбросить мусор. прежде чем я добуду себе ужин. И я поторопился. Кошмар, кошмароч. Мисс Уиппи много говорила с подругами по телефону о своей вилле в Испании. И, судя по разговорам, вилла это была сущим кошмаром. Насколько я понял, там круглый год стоит нестерпимая жара. Это раз. Я не поклонник чеснока. Это два. И я ненавижу ходить по плиточному полу, стуча когтями. Это три. Да и какой мне прок от её любимого бассейна? Я не водоплавающий кот. Всякий раз, за слышав, как она хвастается view-ой, я вздрагивал и радовался, что живой здесь, а не там. Вот почему я испытал такой шок, найдя бумаги. Я не шпионю. Как можно? Всем известно, что если на столе лежит хотя бы обрывок бумаги, вот на неё и сядется. Даже если размером он не больше трамвайного билета, всё равно сядем. А это было полноценное такое бумажище. Я долго на ней сидел. Ой, да ладно, ладно. Ну так намойте мне лапы в мыльной воде. Я прятал остатки добытого ужина за клумбой с люпинами. И лапы у меня были всё ещё в цеплячей подливке. Попачкал я ей эту бумагу. Сильно. Потому-то я и поглядел на бумагу. Посмотреть, не подсохла ли подливка, нельзя ли её уже стряхнуть на пол. И тут я увидел слово «паспорт». Пригляделся внимательней и прочитал слово «домашнее животное». Тогда я подвинул попу и прочитал фразу целиком. «Заявление на выдачу паспорта для домашнего животного». Сроком действия 24 часа. А вот, значит, в чём дело. Мисс Уиппи насила меня фотографироваться во имя за красоту. Фотография нужна была ей для паспорта, чтобы я ловил мышей на вилле в Испании. Я прочитал написанное мелкими буквами. Э, вот что я называю кошмар кошмаричем. Во-первых, требовалась справка от ветеринара. А о дате последних прививок. Прививок. Ну то Соча есть я весь Марса. Напомню, что это означают иголки. А я их как-то не особо. И врачей. Их я тоже как-то не особо. Потом шли правила о размере проволочной клетки. Заметьте, клетки, а не удобные корзинки или кошачьи перевозки. Проволочной. Потом фраза о том, сколько времени ваше животное проведет в багажном отсеке. В багажном. Я же не какой-нибудь старый чемодан. Еще было правило о том, что фотография должна быть крупным планом. А вот к чему были все эти вежливые разговоры. Кискинс, посмотри, пожалуйста, сюда. Да, так гораздо лучше. Теперь это воспринимается несколько иначе, правда? И потом я прочел последнюю строку, под которой красовалась черная подпись мисс Уиппи. Дата отлёта. 5 мая, написала она. 5-го? Я глянул на календарь. Сегодня 4-е. Вжж. Видели когда-нибудь торнадо? Даже если ваш ответ да, Я всё равно двигался быстрее, улепётывая из этого дома. Безdelay ракеты. Вжжк и катапультировался через окно в сад. Вы бы они успели Маркдот на половину, а меня уже и след простыл. Я мчался с такой скоростью, что глянуввшись на миг увидел самого себя. Это оказалось большой ошибкой. Надо было вперёд смотреть. Потому что меня схватили И я услышал мужской голос. Ага. Задумал побег до да, Кискинс. Не связло. Попался. И я повернул голову посмотреть. Ой-ой. Человека бьём амхавати. Наш ветеринарша облачается в такой же перед тем, как делать процедуры. Я бешено извивался, но он крепко держал меня за шерку. Не борись со мной, Кискинс. И я ни де того ехал на приём, чтобы дать пациенту сбежать. Пациент, скорее жертва. Мне уже делали прививки. Мне больше не надо. Я продолжал вырываться как самоедший. Я царапался, я шипел, я выл. Я развернул полномасштабные боевые действия. Но этот парень был настоящим профи в общении с сопротивляющимися животными. Принёс меня во внутренний двор мисс Уиппи, зыбами стянул с вращающейся сушилки для белья большие полотенцы и крепко-накрепко спеленал меня. Меня? Закатал в махровый розовый рулет. Я напоминал теперь очень воинственную сосиску. Что же удивительного в том, что я ненавижу ветеринаров? Они всегда побеждают. Небось, проходят спецкурс о том... Как завернуть безобидных маленьких котиков в старое полотенце, чтобы напечкать пилюлями или стыкать иглой. Он обошёл дом и позвонил с парадного входа. Наверное, оторвал меня с привереду от укладывания в чемоданы красивых нарядов. Мой тюремщик обласался весь рот. А котик у вас умный, пытался сбежать. Мисс Уиппи сплеснула руками. Ну надо же, Огромное спасибо, что поймали. Без прививок его не пустят в самолёт, а рейс уже завтра. Нет проблем. Охмелялся неприприятнейший гость. Я вам его вечером верну со всеми надлежащими бумагами. И я пытался объяснить им, что около мне в этом году сделали. Все до единого в марте. Наполучился только громкий вой. А потом случилось ужасное. Мисс Оип явно наклонилась и поцеловала меня в нос. Меня. Таще. В нос слюнявыми губами. Только одно могу на это сказать. Фу. Нет надежды на спасение. Ни одной. Вис его насвистывая, ветеринар отнёс меня к машине, и я втряс: "Иного слова не подберёшь из полотенца в клетку". Клетку поставил на переднее сиденье. "Ну так сворите из меня кроля Чэраго", я шепел и плевался. "Спокойно, спокойно". Это ему не нравилось. Мы проехали милю или две, и тут зазвонил телефон. Он съехал на обочину и перезвонил. Мне была слышна только его часть диалога. "Привет, Ариф. Что стрессовось?" Ариф должно быть объяснил. На что ветеринар сказал? «Тебе нужен кот?» «Что, простите? Он что, с каким-то психом разговаривает?» «Кому ни с того ни с сего может понадобиться кот?» «Мы же коты вроде не делаем ничего полезного. Кормить нас – серьезные затраты. Мы портим мебель. Делаем, что хотим. Я еще раз вас спрошу, кому может понадобиться кот?» Однако Арифу явно понадобился. потому что дальше я услышал, как ветеринар звонит мисс Уипп и спрашит, не возражает ли она, чтобы он отдал же его меня другому ветеринару, его знакомому. Всего на полчаса. И должен вам сказать, ваш Кискенс идеально подойдёт. Свой хали идеально подойдёт. Так-то. И очевидно, мисс Уипп дала согласие. Должен признаться, когда спустя 5 минут мы встретились в парке с Арифом, И я уже весь раздывался от важности. Смотри за ним, Воба. Предопредил ветеринар, вручая Арифу клетку. Настроение у него буйное. Но сегодня я обязательно должен нашпиговать его уколами. Он завтра летит в Испанию. Улетит? Если самолёт оторвётся от земли? Шутке я не понял, но они посмеялись. После чего ветеринар вернулся в машину. Поаккуратнее с ним. Предопредил он Арифа, заводя двигатель. Кот ужасно агрессивный, так что ни при каких обстоятельствах не вздумай открывать клетку. "Ну, спасибо. И где же твоё идеально подойдёт? Интересно знать". Ариф оказался совершенно бестолковым носителем. В смысле, клетку он нёс ужасно. Меня качал и кидал от стенки к стенке, как в бурю на корабле. Я отплатил чем мог. Плевался и высовывал сквозь прутилапу с когтями. И вытянул столько нитей из его свитера, что меня было почти не видать за шерстяной паутиной на клетке. Но делал я всё это без огонька, ибо сердце моё печалилось. Вы меня знаете. Я не из тех, кто готов погрузиться в пучину отчаяния и бояться всего неизвестного. Но признаюсь, я был крепко огорчён. Ведь я уже стрел надежды. А в лучшей жизни, а доме посимпатичнее и более приятной компании, а людях, которые оценят меня по достоинству, которые увидят во мне того красивого, храброго и изобретательного кота, каким я и являюсь. А погодите на меня теперь. Застрял в клетке. Скоро в меня всадят ужасные, бесполезные, бессмысленные оковы. И вообще, одалживает кому попало, будто я какая-то ржавая стремянка или моток проводов для подзарядки аккумулятора машины. Это, не считая оскорблений. Элли никогда в жизни не называла меня ужасно агрессивным или бойным. Вместо этого она использовала такие слова, как энергичный и живенький. Она никогда меня не одалживала, не мотала в клетке, не заворачивала как сосиску. А розовое махровое полотенце. И не грозило оно всегда увезти в Испанию за тыгид земель от старых друзей. Друзья. Дорогой мой тигр, весело было, милая снежинка. Где они сейчас, мои товарищи? Дурачится они боยско, как всегда, на Катце Авеню. Веселятся на полную катушку. Без меня. Ох, зачем только я так разобиделся и удрал? Зачем позволил прогнать себя какому-то ворчину? Мистеру рад видеть удаляющийся хвост этого кота. Как глупо было с моей стороны ревновать к фашистому комочку котёнку и даже к человеческому детёнышу. А детёныш-то, детёныш. Ведь эта малявка, скорее всего, смеялась не надо мной. Просто ей было весело со мной, вот и смеялась. Это две большие разницы. Как же я ошибался. И винить в этом некого, кроме самого себя и собственной глупости. А теперь надежды на спасение нет. Ни одной.